d o I l o o k b o t h e r e d o h you are awful, but I like you. Yo, One day. All real MCs, DJs, a、yeah. from so all over the country. Another oh, yeah.、Uh, just started ranking up. Invasion! Hey, o u just gonna look out to propose some internet i n g a p s h o t Slick r i g h o h e r See what it says? Cash for your home. You know what that is? It's b i l l b o a r d I'm、what? talking about the message, what it stands for. It's called gentrification. It's what happens when the property value of a certain area is brought down. Huh? You listening? Yeah. They bring the property value down. They can buy the land at a lower price, then they move all the people out. Да, отличная музыка, отличное настроение. С вами микс мастер Фрик и это Фрик Радио Лайв. Да, друзья, неожиданно, негаданно рвем прямой эфир в кваче днем и ночью и даже в три часа ночи можем быть и в эфир или в двенадцать дня. Тогда, когда нам а вздумается, потому что наш эфир живет в своем мире и на абом, хотя концепция вещания. у нас присутствует и пытаемся ее соблюдать、а、найти ее можно на freakradio. blogspot. com с трех до шести утра там freakradio live mixmaster freak амикстейпы Mix Mix живые выступления шоу и другие программы из концепции вещания на кроме того на шести до двенадцати f and r music то есть freakradio music это музыка редкая музыка от артистов сотрудничающих с нами и наших друзей с двенадцать десять до пятнадцати это плюс новая и заметная музыка сливки из музыкальных плов Вот собираем, отбираем для вас с 15 до 18 музыка от наших подписчиков, ваши песни, которые вы присылаете нам, звучат именно в этом время. С 18 до 21 микстейпы, опять же миксмаст оф рейка, живые выступления, лайвы и другие программы из концепции вещания. С 21 до трех ночи All In All Random Music, то есть музыка на абом. Если же в эфире все-таки, друзья, возникнут технические проблемы, то вы будете слушать уже авто диджей нашего бота. Периодичен программ. выходящих в часы эфира. Это возвращение в эдем, бэк-то заеден в эпоху цифрового аудио музыки обесценилось, поэтому мы пытаемся вернуть историю музыки вместе с виниловыми пластинками, которые цифровываем специально для вас, мои друзья. А программа «Под читатель» передача для тех, кто не любит ходить в библиотеки и сидеть согнувшись в три погибли в читальном зале, на для тех, кто умеет слушать, этот эфир с чувством, столком и с расстановкой. Вы даже можете получить читательский билет. Тобишь получи Аудиокнижки по электронной почте. Для этого вам нужно оформить подписку по адресу FreakRadioSobaka на gmail.com с пометкой в теме письма почитателям. Либо звоните, пишите на плюс 38072-101-2263. Программа на кармане, записанная спонтанно, непроизвольно, экспромтом в самых неудобных местах и условиях. Это могут быть записи в Telegram.com. Канал наш, на который вы можете также подписаться, либо на диктофон и потом все это уже разжевывается. А в эфире весь ставится для вас. Не удивляйтесь, поэтому, если услышите посторонние шумы или ли помехи, или какие-то звуки </тсм> в эфире, и не судите строго за мой корявый монолог. Так, да, да, да, да. Это промысел Божий и вдохновение пяти минут или пяти секунд. Freak Radio Live. Что сюда входит? Программа "Yo What's Good in the Hood", где мы передаем приветствия и пожеланиям и ваш месседж всему хип-хоп-коммьюнити и не только. Свобода я вопендрёшь фристайл и безогонство, легкомысленное поведение в прямом эфире. Ничего личного, только фрикшоу. Программа "Рendezvous", где в прямом эфире говорим о серьезных и несерьезных вещах, делаем сенфотейментом по самым актуальным темам, слушаем и обсуждаем музыку, ровем календарь, меняем и бросаем в эфир фриков за вик, то есть фрик неделим. Ищем свободные уши, и у нас открытый микрофон. Вы можете стать гостем нашего эфира, либо просто можете присылать свою музыку для включения в плейлисты дня и ночи. И мы, конечно же, ее обсудим и покумекаем на темы хороший вы музыкант или нет. Звоните, пишите в WhatsApp и Telegram +380752112263 на Freak Mix Tapes. Это микстейп и живые шоу, записанные ранее от создателя радиоблога Mix Master Freakom. Вот их уже можно найти. На нашем YouTube канале с 2007 года по 2019 цтеди все собрания. Вот не удивляйтесь, что заплетается язык, потому как он за окном там херячит. У нас вот украинские воиаки продолжают обстреливать нашу территорию Луганской Народной Республики, поэтому Free Radio вещает прямиком с линии фронта для вас, друзья. Да. Итак. На Ютубе более там, наверное, я не знаю, сколько часов сейчас, если удастся по быстрому перейти, скажу до、да、хрена и больше там, короче, пять частей, по-моему, получилось, наверное, точно больше двадцати четырех часов музыки именно а, смотрим семь двадцать четыре девять сорок ну короче грубо говоря десять семнадцать 18, 19, 20, 30. Ну да, тут около, блин, наверное, 40 часов в музыке, короче, для вас именно эти микстейпы, которые мучил я в течение, вот считайте, сколько с 2007 по 2019 год было время, когда было дохрена времени свободного и поэтому просто не вывозил со своей радио рубки и миксовал, миксовал, миксовал, миксовал. Есть и хорошие, есть и не очень. Очень хорошие записи, вот, но так или иначе это опыт, который накапливался у меня с годами микса, мастер миксинга, мастеринга, сведения и просто диджейнга. Вот люблю диджейт, люблю слушать музыку, люблю отбирать ее, миксовать, компилировать, сэмплировать и все тому подобное. Микс мастафрик не может быть не хип-хопом, потому что микс мастафриказм есть хип-хоп, non-stop, baby. С линии фронтов продолжаем вещать и для вас. Концепция эфиров Freak Radio, кстати, в стадии разработки и постоянно обновляется. Записи всех прямых эфиров, тематических программ, подкастов, лаймов, лайвов, стримов, микстейпов вы можете найти в архиве блога Freak Radio на freakradio.blogspot.com или на наших электронных ресурсах аудио. Мак, Микс Квад, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, и даже вот да, Классник как создал страничку, да, не забывайте подписываться на мой Инстаграм Микс нижнее подчеркивание Маста нижнее подчеркивание Фрик. Продолжаем вещать с материнского корабля для вас, друзья, наконец-то разблокировали прямые трансляции а, на нашем YouTube канале, поэтому теперь вы можете слушать нас а, на YouTube, если любите этот Вот электронный ресурс. Здесь же можете найти совсем недавно, буквально на днях была записана новая программа музыка знания в трех эпизодах про катушки, про бобины. Мы разговаривали и делали репрезент вот именно новой катушки две тысячи девятнадцатого года а, от группы Виачеппа. Вот, друзья. Ну что ж, мы посмотрим. Наверное, с вами почта, что присылают нам наши подписчики, почитаем какими новостями, каким знанием они делятся с нами. Вот, если есть желание, плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три номер телефона для тех, кто у нас слышит. Вот, пишите, звоните в Telegram либо в WhatsApp. Messenger, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, What's What's Messenger. Ем,、yeah. ну что же, начнем мы а, нашу программу. Ха-ха-ха, Grand W, Freak Radio Live вещает для вас. Итак, посмотрим наш друг Водка. Вот прислал нам много, много, много полезной и интересной информации давно. Вот не открывал я уже именно. Подробно почту, чтобы почитать Вот интересное、э, сообщение Он присылал про паспорт гражданина мира Оказывается, друзья Есть такой документ, выдаваемый Всемирным правительством граждан мира The World Service Authority Некоммерческой организации, основанной В 1953、э, году Что же это за паспорт? Офицы, офисы этой организации расположены В Вашингтоне и Шанхае в 1948 Году отказавшись от американского Гражданства и объявив себя Гражданином мира, бывший бродвейский актер, служивший, кстати, летчиком ВВС США Гарри Дэвис, основал в Париже международный регистр граждан мира. В 1948-1952 годах эта организация зарегистрировала в качестве таковых почти миллион человек. В 1953-м Дэвис и его сподвижники создали Всемирное правительство граждан мира, а через год основали организацию World Service Authority, своего рода исполнительный орган Всемирного правительства. Главная задача этой организации – обеспечить людям право на свободное передвижение по миру. Интересно, как они собрались все это сделать. Паспорт гражданина мира официально признают шесть. Только государства сюда входят Буркина-Фасо, Эквадор, Танзания, Мавритания, Того и Замбия. Ну, короче. а такие страны, в которые вы не особо захотите поехать. Паспорт гражданина мира – это документ на тридцать шт страницах с синей обложкой. Интересно, что они там пишут на тридцати страницах? А, паспорт напечатан на семи языках, наверное, поэтому на тридцати страницах, потому что он на английском, французском, испанском, на русском даже есть, арабском, китайском и эсперанто. Даже друзья, если вы учили эсперанто, то этот паспорт Вот вам может быть и понадобится. Первые четыре страницы документа заняты данными лица, которое он удостоверяет, а остальные отведены для визы. Вот. Какая суть от этого паспорта непонятна, если все равно нужно получать визу. Я думаю, если бы там был паспорт гражданина мира, с которым ты свободно перемещаешься, а так один хрен получать визу, поэтому лишняя бумажка. Зачем она непонятно. Всемирное правительство не гарантирует, что любая страна примет паспорт гражданина мира, и даже предупреждает о странах, где такой документ не признается, вне зависимости от проверяющего чиновника или пограничника. Это Канада, Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Однако на официальном сайте указаны 174 государства, ставившие хоть раз въездные или выездные штампы в паспорте граждане на мира, но очень интересно. Семирное правительство граждан мира пропагандирует паспорт не только как документ для международных поездок, но и как нейтральный и аполитичный документ о личности. Но сам Дуг Кейси предположил, что паспорт граждане на мира полезен в гостиницах и других неправительственных учреждениях, где безопасность является неопределенной. Если в таких ситуациях просят предоставить свой реальный паспорт, то можно предоставить паспорт граждане на мира. вместо национального паспорта. Правительственные органы, правительственные органы не разделяют эту оценку, но оно и понятно. Непонятно, что за документы вот придумал какой-то чувак. и решил, что он будет пересекать границу там, где ему это вздумается. Ну, хрен ему дадут, вот. Министерство внутренних дел, кстати, в Великобритании заявило, что зарегистрированные органы не должны принимать такой документ в качестве доказательства личности, предупреждая, что поддельный, так называемый, паспорт гражданина мира можно приобрести в интернете, и его не следует путать с подлинным паспортом. Хм... А, так получается, есть еще и поддельный паспорт гражданина мира, а есть еще и подлинный. Комиссия по финансовому надзору Острова Мэн, которая регулирует банки Острова и агентов, заявляет, что этот паспорт не является приемлемым документом, подтверждающим гражданство или личность носителя. В частности, комиссия классифицирует его как фальшивый или фэнтезийный паспорт, ну типа горе от ума или больная фантазия автора. Что касается штатов, то они также не принимают какие-либо документы всемирного правительства граждан мира, включая паспорт гражданина мира. на мира и всемирные паспорты доноров в качестве доказательства личности, возраста, гражданства, статуса иностранца или семейного положения государственные органы штата Вирджиния классифицируют все документы мира как неприемлемые документы для удостоверения личности. Государственный департамент США полную поручает всем посольствам и консульствам США не предоставлять какие-либо нотариальные или другие услуги аутентификации в отношении подобных паспортов, независимо от того, касается ли это самого паспорта или документов относящихся К заявке на изготовление патчпорта、Ха. Они предупреждают, что такие документы могут использоваться для мошеннических или преступных целей В 1996 году, кстати, житель штата Индиана смог купить паспорт гражданина мира под именем Отличенным от его собственного юридического имени Но был обнаружен после неоднократных попыток использовать его Для подтверждения своей личности при открытии счетов в различных банках Он был признан виновным в мошенничестве в финансовом учреждении Ну что ж, решил похаслить Но не получилось у мужика. Вот заехал в Катавашку в итоге с этим паспортом походу. А выдает такие паспорта всем желающим на три, пять или восемь лет международная общественная организация всемирное правительство граждан мира. Официально паспорт гражданина мира стоит от сорока пяти до ста баксов. Оформить паспорт мира можно практически любому человеку. Для этого ему даже не обязательно прибегать к услугам фирм посредников. Достаточно напрямую обратиться в штаб-квартиру организации с просьбой прислать анкету, заявление и список документов. необходимых для получения паспорта. Данные каждого, кто обратился с запросом, о выдаче документов, непременно пересылаются в Интерпол и тщательно проверяются его сотрудниками. На оформление документа уходит, как правило, чуть больше месяца. Ну и что же вы мне скажете? Что это такое?、Я、скажу вам, что это просто какой-то、э, сбор данных. Вот、э, соберут все ваши данные и передадут в Интерпол. Какая хрен разница? Все вас и так все、э, будут знать, кто вы, что вы.、Э, вот и непонятным. На хренал он нужен. Короче, известные владельцы паспортов граждане мира. Это американская телеведущая Опра Уинфри, Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и агентство национальной безопасности США, Барак Обама, сорок четвертый президент и какой-то Бочеров в двадцать шесть ноль шесть ноль два, что это такое? Человек рода Ворониных Фроловых, родившийся двадцать шестого июня две тысячи второго года, имя в регистрации которого было Отказано родителям ребенка в России в 2002 году И это что еще за хрень? Родители, художник Вячеслав Воронин и реставратор графики Марина Фролова Решили назвать своего ребенка, родившегося в Москве Прикиньте, именем БОЧ, три буквы Б, БОЧ, потом с маленькой буквы Р, и потом ВФ-260-602 Расшифровывая это имя как биологический объект, человек рода Ворониных родов Фролов, выхородившийся двадцать шестого ноль шестого две тысячи второго года. Не, но、ну、это уже точно, они блин прикалываются, я представляю. Эй, Бочеров F двести шестьдесят шестьсот два, кда с кея? Отвечай на поставленный вопрос. Бочеров F двести шестьдесят шестьсот два, садись два. Хрен какая-то, родители. Наверное, чокнулись. Мечтусов Воронин также заявлял о том, что он был намерен изменить собственное имя на Бочер ВП 250 856 биологический объект Человек рода Воронинных Пархоменко, родившийся 25.08.1956 года. При кенте в чертановском заксе Москвы родителям отказали в регистрации ребенка под таким именем. Ну понятно, они по его еще не Боча, а Борщи назвали. А мальчик по данным на 2009 год жил без российского свидетельства о рождении и без российского гражданства. В сибирском правительстве он гражданин. ему был выдано было выдано свидетельство о рождении и международный паспорт на основании которых ему был выписан выписан российский медицинский полис эти же документы дали родителям возможность возможно, блин заговариваюсь определить мальчика в школу Татьяна Ушакова заместитель начальника Главного управления ЗАГСа Москвы сообщила что отказ в регистрации был сделан в целях защиты интересов ребенка при этом замначальника управления отметила что закона который запрещал бы подобные имена на тот момент не было вот так вот можете назвать Своего сына или дочь БОЧ БОЧ РФ или РВФ Хрень какая-то Аббревиатурами уже называют детей Она добавила на вот это Тетя Показать、э что родители обращались даже в страсбургский суд. Суд принял заявку родителей к исполнению, но через год неожиданно без объяснения причин отказался рассматривать это дело. Наверное, покумекали и поняли, что имя Боч не очень годится для человека. В феврале 2017 года родители ребенка утверждали, что Долма, и в школе мальчика называют Боч, что имя не вызывает проблем среди сверстников. А для оформления паспорта они готовы пойти на вынужденную формальность, записав его как Боч Фролов. Первого мая того же года президент России Владимир Путин подписал Закон запрещающий регистрировать имена людей содержащих цифры и символы. Ну, блин, это уже что-то вообще, блин, непонятное. Чего только не встретишь, друзья. В нашей жизни Так вот, этот Ботч был тоже известным владельцем паспорта гражданина мира Ну да, известный так известный Ботч РВФ 260602 Блин, я и не знал, что такая хрень вообще а, существует Друзья, ну, я бы не рискнул, наверное, своего сына или дочь назвать именем Ботч А вы? Ха! Блин, ну это же надо такому случиться Друзья, дальше будем с вами проверять почту, вот и смотреть, что прислали нам, вот в частности, на WhatsApp Messenger, Messenger, Messenger. Здесь еще было одно сообщение в тему. Паспортов, вот не пойму только где оно,、oh, no. пытаюсь найти, но быстро не выходит, вы пока, наверное, послушайте музыку, прервемся, а потом продолжим В Салби Боис, Infected Space у нас прямо сейчас в эфире Фрик Радио, не переключайтесь, йоу! ファッフィルド・オイスキーのアクスナミシャイスキーノウイルチツアルストクラット MeLETAJEM ナスミャストノウイルド AJEGRAT KASDY RAT ETHNIZMANIT MIETINGAT JABAGAT Хоть и карманы пусты, мои богатства растут быстрее, чем густые, как и раньше. Подчёркиваю мосты, двигаюсь вперёд, меня ведёт свет звезды. Измели он домов только один, тут ломают пригради стены рутин. С нами джаг. おゥニクトゥニパパイ Игра, где нету правил Она будет такой, какой ты её представил Свобода, чтобы каждый сам себя плавил И если бы не она, я бы нисколько в весе не прибавил Да, это говорит Москва Да, нам похуй, как твои дела Да, нам похуй, как тебя зовут Эй, йоу, все ЛББОЙС тут Мой двор как обычный притон, душит, как петон, сушит. В Soul Be Boys прям выругались нецензурной матерщиной. Простите, друзья, если рядом сидели ваши дети, мы не хотели испортить вам настроение или аппетит. Вот, ну, такова реальность. Эти пареньки из андеграунда и про Infected Space они、uh, только что、uh, рассказали нам. Вот, ну, в тему о паспортных и...、Uh, правах, поговорим дальше о том винское、э, право. вы мертвы до тех пор, пока не заявите, что、э, живы. так, также это сообщение получили от нашего подписчика, вот,、э, который Решил поделиться этим. Что пишут? Пишут о том, что все мы с вами находимся, оказывается, в иллюзии того, что все люди равны. На самом деле, согласно общепринятым международным нормам, всех людей классифицируют по определенным категориям. В основе классификации категорий людей легло римское право, а на котором построены правовые системы России, Украины, всех европейских стран и большинства стран мира. Иначе говоря, правовое устройство большинства стран основано на принципах рабовладения, а поскольку древнее римское право описывает именно рабовладельческие Строй свободные граждане Рима были разделены на две группы. Первая это патриции, то бишь древние жители Рима привилегированный слой, так сказать. А вторая это плебеи, те, кто добровольно переселился в Рим и был покорен римлянами граждане второго сорта, они считались. Было еще несколько классов, которые не являлись гражданами и имели некоторые юридические права, а также рабы, лишенные всех прав, ну, прав, ну прям как каста в Индии, да. Там есть касты неприкасаемых Которые, блин, ну просто вообще На самом низком уровне Они даже, по-моему, голосовать не имеют права Если я не ошибаюсь Так вот, в современном мире Также существуют признаки для классификации людей Согласно римскому праву Распознать, к какому голосу относится личность Возможно, по написанию его Фио, то бишь фамилия, имя, отчество Интересно, если боч будет написанным хм, Как это будут распознавать По документам или юридическому названию личности Так вот, Патриции Это человек живого мужчина или женщина привилегированный слой самый высокий правовой статус написание имени Дмитрий это как Николай второй или Завета вторая и так далее а, ну типа цари да второй вторая ступень этой касты это плебеи то бишь граждане есть некоторые права но не высшего порядка на написание имени Дмитрий Иванович например Степанов Третье. Вольноотпущенники, блица, называющие себя государственными исполнительными органами в приполномочиях, приставы, полиция и другое. Написание имени Степанов Дмитрий Иванович наоборот, то бишь, да, ну как заморочено все, вот. рабы это физическое лицо, объекты рабы лишённые всех прав, являющиеся вещами, как не душевленные, не живые предметы, мёртвые юридические написание имени за главными буквами всё пишется Дмитрий Степанов Дмитрий Иванович например, а когда человек рождается в родильном доме обязательно пишется, что он живорождённый, данная запись вносится в накладную как на товар, заполняемую на ребёнка, где указан рост, вес иные данные, также записи жизненного рождения вносится в книгу актов гражданского состояния в ЗАГСе при выдаче свидетельства о рождении. Однако уже в свидетельстве о рождении не пишется, что рожден мальчик или девочка и что ему принадлежит имя учрежденное его родителями, а пишется, что рождены инициалы ФИО и как интересно, на однако. Тем самым место человека получается гражданин и рожден не сам человек, а и наименование в виде имени, отчества, фамилии гражданина. Наверное, на этот родители пацанчика, которого хотел назвать Бочи РФ ВФВГ 250 658 а, начитался подобный вот литературки и тоже решил вот, поэкспериментировать а, вот но не получилось походу все-таки назвали его по фамилии Фролов хотя имя Боча оставили за ним да но С тут же сразу Владимир Путин спаххватился и принял закон, чтобы больше детей、э, бочками и всякими рев 260 не называли.、Это、похоже уже, блин, как наклонирование, как、э, роботы что ли, биологический материал тоже вместо людей превратили、э, в роботоврабов. Но сами по себе инициалы уже не являются живыми, а являются написанными на бумаге словами в виде имени, отчества и фамилии пишет автор этого же же журнальчика. Но и с этого момента живорожденные человеческие мальчики и девочки превращаются из живых че Печков в нижевые неодушевленные инициалы, написанные на бумаге в виде имен, отчеств и фамилий. В современных свидетельствах о рождении уже даже и не пишут о том, что рожден гражданин, просто выдают свидетельство о рождении этих инициалов. Нам с детства пишет автор присваивается, при,、э, прививается, что мы являемся этой нижевой фикцией и устраивают переклички в детском саду, школе, армии, на работе. Мы откликаемся на свои имена, например, Боч. Я здесь, думая, что мы и есть имя или фио. Например, спрашивают, кто Иванов АЛЕК ИВАНОВИЧ. Я отвечает мужчина, который является только лишь собственником своих фамилии, имени, отчества Иванов АЛЕК ИВАНОВИЧ. Интересно, а что ему надо было ответить, кто Иванов АЛЕК ИВАНОВИЧ, и он ему надо было молчать или сказать, что его нето присутствует только его фио. Ну тоже как-то, блин, конечно. Грузят в этом ЖЖ. Необходимо понять, что мы не есть наши инициалы, это инициалы являются、э, нашей интеллектуальной, неимущественной собственностью мертвой и неодушевленной. До тех пор, пока мы определяем себя как имя и фио, мы мертвы, пишет автор ЖЖ. А, юридически мы все пропавшие без вести мужчины и женщины, когда-то рождённые, живорождёнными в родильном доме, ни в одном документе не пишется, что мы мужчина или женщина или просто человек или народ. Везде пишутся неодушевленные инициалы фио, а они инициалы не могут являться живой душой. проявленной и рожденной в теле человека на Мужского или женского рода И даже если в каких-то анкетах и требуется указать Какого вы рода Обычно пишется странное слово По уже или мы Ну на туалете тоже написано Ж или мы Чтобы не перепутали а Вот а Нам кажется что это в порядке вещей Что мы мужчины или женщины Являющиеся человеком И доказывать это даже глупо и тупо Потому как это очевидный факт Однако сегодня все обстоит совсем не так Ни один нотариус не напишет Что вы являетесь человеком Мужчиной или женщиной И так же это не признают и в суде Тем более если вы понимаете подойдите в доказательство паспорта, в котором написано Бочерев 265 186, а также свидетельство о рождении и своих инициалов или военный билет. Ни один из этих документов не несет информации о том, что вы человек, мужчина или женщина. Многие обращались в ЗАГС с просьбой выдать им копию записи о том, что они живорожденные, но эта информация оказалась под грифом секретным, ее категорически не выдают. Многие шли к врачам и даже в суды для экспертизу с подтверждением нахождения о себя как человека в живых и даже на эту справку выдают редко и со скрипом интересно чего души или колеса、а、то бесправие которое сегодня происходит в отношении нас людей говорит автор этого же же происходит по одной лишь причине нас не считают живыми человеками имеющими права прописанные в конституции или декларации по защите прав человека потому когда выносят судебные решения фабрикуют дела избивают в полиции или на мирных митингах лишают жилья делают Бомжами. Приставы снимают денежные средства с карточек за якобы долги и так далее. Все это делают исключительно в отношении наших мертвых персональных данных, поскольку живой человек суверенен и не подсуден. А может это просто на автор жже пытается снять себя всю уголовную ответственность? Вы так не думаете, друзьям? А ведь это очень удо... неудобно, если каждый поймет, что ни один человек не имеет права судить другого человека. Но очень интересно, и что тогда делать? Никто никого судить не будет, и все будут ходить безнаказанными и творить преступления. и бардак может тогда произойти, но а, хотя говорят, что анархия мать порядка, не знаю, согласны вы или нет суждениями этого автора. пишите, звоните +380752112263, либо оставляйте на комментарии прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте под постом, который опубликован а, там. там, кстати, новая заставочка на этом а, вот а, посту Uh, Бигит, звуковая дорожечка там такая, вот лайф написан лайф, лайф, лайф, лайф, космическая звуи, космический млечный путь, на котором написано фрикрадио с виновавой пластинкой на ко... на костях А, вот не с виниловой а с пластинкой на костях из не из рингеновской плёночки так вот и если хотите оставить нам сообщение пишите прям в комментарии под этой а, записью либо в ютубе также можете оставить коммент под прямой трансляцией там есть а, такой своеобразный Чатик, чатик, чатик, чатик, чатик, поэтому можем с вами почтатиться и пообщаться прямо там. Вообще подписывайтесь на наш YouTube. Дайте нам возможность выходить в прямые трансляции везде, где только угодно, где есть интернет с мобильного устройства. Это будет очень оперативно и эффективно для вас. Будете получать больше инфотеймента от Freak Radio Live. Вот у нас продолжают стрелять, друзья, продолжают на нас обстреливать украинские вояки. Вот прямо сейчас за окном бах, бах, бах, стрельба не прекращается, но несмотря на войну, вещаем мы с вами на линии фронта, миксмастерфрик. Вот рассказывает вам про димское право. Это сообщение нам прислал наш а, подписчиком. Вот в WhatsApp Messengerе вы можете сделать это тоже. Плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три WhatsApp либо а, Telegram Messenger для вас. Так вот, пишет опять же автор этого ЖЖ о том, что <с. <с.> мы для структур. исполнительной, законодательной и судебной власти юридически мертвые субъекты или физические лица смертными юридическими и бесправными рабами по статусу можно делать все что угодно облагать налогами, осуждать, заткнуть рот рабу на суде, унижать, избивать, сажать в тюрьму или на принудительное лечение в психиатрический а, диспансер, потрошить на органы и уничтожать любыми способами, включая ГМО, фармакологию и прививки. Мне кажется, это все можно делать даже если а, вот у вас будет и паспорт гражданина мира и даже если у вас будет паспорта вашей страны и даже если вы откажетесь о том, что вы ФИО, что вы живой человек, даже если вас признают бочком,、вот, как того Фролова, все равно с вами могут сотворить судебный производу, либо еще тут все уже зависит, мне кажется, от кажется от компетентности навод органов правосудия, либо правоохранительных органов и от государственной системы, в которой вы живете. Вот я не думаю, что фамилия и имя отчества может поменять. жизнь в этом мире. Хотя как знать, как знать не нам решать. У каждого свое мнение и это не преступление иметь свое мнение. Друзья, имеете свое мнение и вы и пишите нам свое мнение по поводу этой вот. статьи, опять же, напомню, либо в телеграм-канал, вот, либо в чат под YouTube трансляции Free Radio Life, либо под Free Radio Life в ВКонтакте, везде, где только можно оставить сообщение, оставляйте, мы его получим, вот, все доступные средства связи включены для вас. Так вот рабов можно и нужно кормить отбросами, использовать их труд и вознаграждать подачками в виде минимального прожиточного минимума. в унизительных пенсиях зарплат за работу кстати работа слово раб тут пишет автор Прям так пессимистически здесь все Описано, у раба можно и нужно Брать ежемесячную плату, налог за то Жилье, которое он уже себе купил за кровно Заработанные, взимать плату По ЖКХ, потому как эти блага цивилизации Принадлежат частным компаниям Человекам-патрициям И они, имея в собственности ресурсы страны Из барского плеча, нам продают как рабам то, что Нам не принадлежит. Рабам положено Платить за дороги, по которым они ездят А возможно скоро и за то, что они по ним ходят Вы перестали дышать Помните, как в фильме, в мультфильме про Чапалина, да, после того как мы ввели на налук на воздух, вы перестали дышать, говорили в фильме Чапалина принц Лимон, это возмутительно, да, добавлял он. «Ха. В итоге что, снесли Лимона нахрен, тикал он, поджав свой лимонный хвост. Да, возможно, скоро и то, что по ним ходит, по этим дорогам, вот станет таким комфортом, за который нужно будет платить, говорит автор. Ну и, конечно, рабы физические лица должны знать свое место и понимать, что если, согласно Конституции Если страны и народ являются единственным источником власти, то речь здесь идет о народе в виде живых человеческих мужчин и женщин, патрициях, а не о мертвых юридически-физических лицах, субъектах в виде персональных данных ФИО, которые родились в день актовой записи, в дату указанную в свидетельстве о рождении инициалов или ФИО. Тут уместно было бы поднять вопрос надвигающейся чипизации и закону о сборе биометрических данных физических лиц, то бишь рабов. Возмущаться бессмысленно, бессмысленно и галдеть стаду рабов или устраивать митинги, писать петиции и подписаться. описываться, а в них как рабы с указанием фио. Вопрос тогда назревает, нахрена было писать это эту статейку. в жаже крик души или паспортных данных, подтверждающих статус раба, поскольку взбунтовавшихся рабов моментально усмирят полицейскими дубинками, слезоточивым газом, сфабрикованными делами или дурка, и по причине того, чтобы раб совсем, что раб совсем сошел с ума, Господи, хоть бы меня не избили дубинками и не засунули в дурдом по причине того, что я это озвучил. Так вот, согласно международному торговому кодексу любому товару араб это тоже товар, которому уже являющиеся недушевленными инициалами в виде фио полужирный штрихкод или чип для его учета и прохождения при оплате на кассе. Помните в магазине, когда вы берете товар без наклеенной бирки со штрихкодом, его невозможно оплатить на кассе. Современным батрициям так необходимо торговать по крупному и главное, чтобы законно. Вот они и торопятся на всех рабов надцепить седних к штрихкоду и чип. Интересно, что будут продавать у нас、э、мозги? ногти или волосы. К тому же окончательно превращенные в товар мы уже не будем им мешать свободно торговать нашей землей, территориями и нами самими. А если кто-то из товара под названием физическое лицо посмеет возмущаться, ему отключат не только свет, газ и воду, но и доступ к электронным деньгам, наличные тогда уже из оборота изымут, но и вполне имеют право устранить физические воздействия через чип на сознание, вырубив его вместе с телом или внушив те мысли, которые им нужным, либо согласным. законодательству, донорство органов и тканей, боже, даже не хочу это читать бла-бла-бла-бла-ба, очень страшная и мутная история короче, сегодня у нас есть последний шанс, пишет автор предотвратить это преступление против обманутого человечества, которое обманным путем превратили в неодушевленный мертвый субъект в инициалы в виде физического лица во всех реестрах так называемых физических лиц рядом с днем нашего рождения указана тут же и дата смерти 31.12.1899 год, интересно Интересно, почему так? А данная дата имеет перевод в виде системного ноля в компьютерной системе или обнуления каждого до уровня неживого, а мертвого юридические обнуления звания живого человека до мертвого предмета или субъекта. На всех реестрах физических лиц выпадает эта зловещая дата, и те бугаутеры и операторы, которые это видят, думают, что это некая системная ошибка, мистейк. Но они не понимают, что это страшная закономерность, которую просто так клик-клик-клик-клик-кликом мышки не устранить. А как мы помним, в церквях Тоже все рабы, это отдельная тема, которая зацепит религию, но просто осознайте весь масштаб и давность происходящего. И не думайте, что это происходит только в вашей одной стране, это происходит во всех странах мира, пишет Казахстан. Автор этого ЖЖ. Однако помним, что молчание знак согласия. Поэтому, если вы молчите, значит автоматически согласны на то, что вы мертвый рэп-фьюз субъект или физическое лицо и никого не волнует, что этой информации вы не знали, ведь доступна она исключительно человеку, с чем я вас и поздравляю. Ну хорошо приняли поздравление. Дальше что? Нам всем этим делать? Прочитали, напрягли свои мозги, задумались, очень сильно расстроились и что? Пойти попить чаю и не скучать, и забыть это все как страшный сон или что надо делать? Так и непонятно. Короче,、э, много информации, но непонятно, что с ней делать. Вот. А сделать с ней пишут автор. Вот, что узнав эту информацию, вы поняли, что вы человек и молчать о том, что вы узнали об этом опасном, так же как и опасно это обнародовать. Вот, бла-бла-бла-бла-бла. <umba> вот. Та-та-та пишут, что все, кто вам пытается дать паспорт СССР или паспорта боригена коренных народов Руси, паспорт РЭФ или еще какие-либо паспорта, всего лишь переводят вас рабов от одного хозяина к другому. В текущем статусе вас можно совершенно легко и просто можно продать в составе траста, опять же, международного гражданина мира с тем паспортом гражданина мира, в траст какого-нибудь другого государства или траста коренных народов Амброзии, какой-нибудь страны Зимбабве, в траст, допустим, какой-то юго-восточной азиатской, там, блин, в стране. Страны. Думаете, в этих тростах вы найдете спасение? Некоторые из них в открытую пишут о том, что следует римскому праву паса, то бишь от французского паса рти. Передача хода раба в различных играх, в карточных и настольных играх означает пропуск хода. В спортивных играх означает передачу мяча или шайбы раба своему коллеге по команде. Порт это、э, гавань пристань, место расположенное вблизи берега моря или реки, устроенное для стоянки кораблей и судов, имеющее комплекс специальных сооружений для их обслуживания. Причалы, вокзалы, сканы, склады. терминалы и так далее. В порту может быть и несколько причалов, оборудованных для причаливания судов, посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки рабов, заправки топливом и других работ. Сухопутный порт, согласно документу ООН от 2006 года, означает объект, в котором происходит сосредоточение и распределение товаров, функции которого аналогичны морскому порту. Причем здесь порт, вот. При том, что кроме римского права Которое действует до сих пор Также фигурирует и действует международное морское и адмиралтейское право Каждый из нас вырос в череве матери Находясь в околоплодных водах, как в море Выйдя из околоплодных вод матери Мы пристаем к пристани или гавани какого-то государства Ну и, собственно, оказываемся в порту Пассивно переходим из морского пространства, так сказать, на сушу Отсюда и слово паспорт What the fuck, скажут сейчас радиослушатели О чем он нахрен болтает, да? И чтобы понять, кто прибыл или что прибыло в порт над разобраться какой категории он или оно относится на корабльне на корабле судне судна это суд первые три буквы СУД на потом но судебная власть или корабль второй капитан судна судья президент король королевство и так далее и третье экипаж человеческие、э живые мужчины и женщины, также есть пассажиры и граждане и товар обычно имена товару в порту выписывается накладная, но、ну, как в родильном доме на детей затем с товаром поступают как и полагается выдают ему свидетельство о наименовании товаров и уаз затем паспорт как фену или стиральной машине и даже срок годности то бишь пенсионный возраст то устанавливаются согласно всех торговых норм есть гарантийный ремонт товара выраженный в бесплатной медицине где к нам относится зачастую тоже не как к человеку а как к предмету имея в наличии два или три паспорта вы принадлежите как товар двум или трем государствам, так что стремиться к получению паспорта престижного государства. То бишь, а, не очень актуальная идея а, сегодня, друзья. Не знаю, не знаю. Мне лично пофиг. Я получаю паспорт Луганской Народной Республики, поэтому вот не особенно разделяю мнение этого гражданина. Неизвестно какой страны. Вот что это тут накропало.、Ну, Вже-же-же-же-же-же-же-же-же. Вот боло мутит мозги, мне кажется, этот чувак ни фактов а, мало, в основном какая-то. Вот, бурная, буйная фантазия Вот, как же ходить тогда без паспорта Получается, ходить и доказывать всем, что я просто какой-то там человек Да, ну, точно так же он один уже доказывал, что он боч Короче, дело к ночи Вот, Герман Греф сказал о своем известном интервью Волшебную фразу Когда народ самоидентифицируется, им возможно, невозможно будет управлять Как же себя самоидентифицировать без паспорта Об этом автор этого же Женни Утрома точняет согласно международному законодательству, пактам и декларации по правам человека у каждого из нас есть и заявительное право каждый может и должен заявить о себе кто он и кем он является заявити ты кто я человек как твое фамилия и отчество человек уже разработанные документы как грамотно заявить о себе необходимо пройти процедуру заявления о себе и осуществить свое самоопределение на право субъектность как жилого человека мужчину или женщину потом там приводится целый список документов что нужно сделать и бла бла бла бла бла. Короче, кому интересно, сами найдете и почитайте. Я не хочу больше морочить этим голову о том, что там можно уведомить королеву Великобритании или еще кого-нибудь. Короче, фио борч, борч и так далее. Бла бла бла бла. Много разговоров и мало музыки, вы так не считаете? Пора бы нам оперировать и послушать,、э, например, Master Builders. Вот с Master Builders мы сейчас активно сотрудничаем и уже записали на с ихним Beatmaker мою риду. Э, вот э, около шести, наверное, песен и продолжаем писать новый альбом.、Э, Кое-что прикалю, прикалю, прикалю. Если рядом Валя Ецана, рядом не валяется, а рядом валяется ММФ. И степь изо дня в день, скрэйч-версия с чуваками из Луганска, вот,、э, с оркестром степь. Mix Master Freak пишет новый фит, у меня садится батарейка. Сейчас, пока я подключусь э -э, и подбавлю питание, вы послушайте Master Builders. И ни в коем случае не воспринимайте на веру или э -э, не думайте, что это что-то серьезное, что вы только что услышали в прямом эфире на Freak Radio по поводу паспортов гражданина мира, либо вот того боча, либо еще... Про римское право Это все、э, каждый должен изучить самостоятельно И не вздумайте нарушать законы Соблюдайте законы своей страны、э, вот. Лучше изучайте закон Будете знать законы Будете их соблюдать Будет с вами все в порядке Друзья, с вами Микс Мастер Фрик Не переключайтесь, слушаем пока Мастер Билдс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Inner chambers combusted, spontaneous combustion, extremely sophisticated functions, rapid eye movements, detects 1000 dragon punches, l u n g e a armor tank, shanks, bend and snap upon my skin, like plastic spoons. I've been told you, there is no spoon. A beautiful, gloomy day it is, wizard, wardlock, genius, grand architect, whiz kid, magnificent microphone mechanic, you can feel it even though it's transparent, universal engineer, final frontier, bask on my platform of greatness, compressed vocals, eq the levels, underground sound pounds, surround. Sound travels. I hear w i t h a sonic ultrasonic airs perfect mixture with the right texture. Take notes from these splendid lectures. Scientifical critical thinking. Life scientist, supreme specialist. Edit all projects with one finger. Maybe two or three. It really doesn't matter. <laughs> I never like fighting a man when he's down.、Huh? A true hero. But rather food h a r t y Cause now I'm gonna make you pay. Hey. Hey. Standardize d the man of lies with jaded eyes, a fading cry, and lakes of fire stretching miles. We stand content, content with what? Contempt of us, and God we trust, a n hell we lust. Held of luck, a house of dust, built from hate, from bricks of slate. We can't relate, relay this message across satellites and deserts, lakes and caves, places of treasure. Nature's endeavor of man scrounging every place he measures. A snake's dead with an ending up forever.、And Until the reset, each one teach one. Learn it casually until the graves and the waves come. Hot waves, i wave without a deep breath. At low tides, the mind can't find no peace yet. I find peace at least in many pieces. The creepest! h e so-so! <laughs> you have to be the best body we've had in a long time. once ever on top belong in this life.、Oh? What up, Lord? My tongue s l r i k e s t h r o g h like a t y n o s w o r d s With the ad, the b u r g l a h a n g you by your umbilical cord. The God Truman live l and knocks you out of your spaceship. b t keep your helmet on. My style draws above the clouds. Be y on d the universe. The God is mad proud. The beast masters slay and whack him s e a z e your sport. c a p i t a t e your head and d u n k i t on the basketball court. Bless you with the mathematics, arcane science. s t y l e s o f lippin' d like gymnastics. I'm the God of fight with no Achilles out the ghetto blast. The poppin' w i l l e s out the massacre like it's nothing. Or something that I did already in the past. s Likes to grab the scalp of the blessed heads without a mic o r crucifix. Respect my onyx, the dawn is dropping the guardian onyx, the dawn of phonics, force feeding piggrass and praying off the underground and tectonics. The assassin with deadly tactics, a black magic faggot. It's not metaphoric,、immaculate. I'm accurate. Mad a madman like Kabalkian.、Nah. カーリングがないチャンスでドンはマシーンもローリングがないチャンスでドンはマシーンもローリングがないチャンスでドンはマシーンもーリングがないチャンスでドンはブラジルのースでドンはブラジルのピースでドンはブラジルのピースでドンはブラジルのピースでドンはブラジルのピースでドンはブラジルのピースでンーンーンーンーンーン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 По музыке не копируем, и не имитируем, а просто-просто говорим. С творениями доходим, дымим, тушеруем, до голов не сидим, по жизни рулим. Всяко разно бывает, изо дня в день, изо дня в день кто-то счастливый гуляет, а кто-то страдает. イザギャウデン、イザギャウデ Good news, Hip Hopers. p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 Телеграмма. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace! Stay tuned, хип-хопперс! Ты безразличен, ты и твои рассказы, и ты, фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio! Попка для вас! Безразличен ты и твои рассказы Ты фрик, и этим все сказано <реклама> <реклама> Братуха, просто послушай, это посыл для тебя Ну, не знаю, поймешь, нет, просто послушай Братуха, я признаю свой Бог и чтобы собраться да, с мыслями у, у меня ушло лет пятьок. Я время летит и жизнь может окусить более чем масса. Не то что с тобой проекты, союзить черти、да, не просал. Не это реальный косяк, да. И я, я не, не мог сам, сам себе наступить на, на пятки. пятки. Я вспоминаю нашу переписку, здесь уже сейчас краски. Или всему в свое время, может это очередной отмазки. Твои куплеты слушаю по телу мурашки. А я тогда тупо слился, как вода, вода в параши Мне самому тошно, сам такого не уважаю Вспоминаю и сам себя не, не понимаю. понимаю Хотя давно уже дошло, что, что поступило плотно Братуха, да. давай продолжим, наши мощные Вон быть должен, я знаю, как、Ой. ты на беды ложишь Как ты можешь, как вулкан а, Братуха, я, я тогда еще в то время, короче... Чё-то там пытался записывать, там не смог дописать, я, ну, чё-то не получалось вдохновение у меня. Потом я проебал надвиганный ноутбук в Тель-Авиве, короче, именно проебал тупо. И, бля, мне было стыдно признаться, короче. Этот камень у меня, он на душе, знаешь, лежит, потому что я, ну, я не знаю, как тебе это объяснить, короче. Вот так, сейчас, а сейчас пишем, короче, с кентом альбом. И вот вчера у нас уже было десять треков готовых, это мы с ним сделали, я не знаю, ну за, за меньше чем за три месяца, за два где-то. Короче, делаем сейчас и хотим, чтобы ты с нами поучаствовал, братан. Не знаю, короче. Are ready for Freak you フリッ а л デ Да you Ну все, хватит уже всяких роскоzней и баек о том, каким гражданином мира вы должны быть или как назвать вашу сына или дочь именем Бочь или о римском праве не будем больше вас пугать рабами и рабовладельцами, патрициями. Лучше расскажем вам, как затонул пиратский город. Это тоже вот от нашего подписчика, вот и друга Фрикради его Инфа. Ха, продолжаем клёвый инфотеймент для вас в эфире Фрикради. О, и, о, самая необычная, и самая таинственная, и самая странная, и самая непонятная, и самая правдивая,、э, и самая, вот, обычная、э, информация, которая доступна в интернете. Обычно она тем, что она доступна, а необычно она тем, что не каждый ее будет озвучивать. Особенно хип-хоп радиостанции точно не будут это озвучивать, потому как большинство хип-хоп точек,、э, имеется в виду радиейных,、э, они все схватят. концентрированы только лишь на популяризации музыки, причем однотипной и 15-20 песен на одних и тех же в течение вот одного-двух часов вы можете услышать их просто вам на мозги навешивают и вы уже даже если она вам не нравится все равно будете ее повторять. Помню работал в супермаркете. И там один этот же диск крутился дошло до того, что даже я уже знал по песне, сколько сейчас времени, например, если там, блин, играл какая-то папса, там Энрике Энглезиас, я знал, что уже 16 часов 35 минут, реально, ну или около того, около четырех, короче, вот. И эти песни уже просто в голове, как взъевшая пластинка, звучали. Вот. Так что же пиратский город? Как же он затонул? И что это такое? Англичане не хотели отставать от своих предпринимчивых французских коллег, и в английских колониях в Америке тоже стали возникать международные центры пиратства. Одним из них был знаменитый город Порт-Роял на Ямайке. Индейское название острова Шаймала, что означает край вод лесов. Ученые предполагают, что коренные жители рыба Кьяраваки. Использовали этот кулачок суши уже с 1300 года, вот, и коренные жители, рыбаки, араваки, вот, но явно не америкаки или там еще какие-то европейские макаки. Вот. Они выращивали маниоку, сладкий картофель, маис, табак и были счастливы на своей земле. Горе и беды пришли с появлением испанцев, и за полтора века их господство на Ямайке и Араваки были полностью истреблены. Как всегда, европейцы приходят, начинают захватнические войны и уничтожают первым делом коренные народы. На юго-восточной оконечности острова находилась небольшая защищенная бухта, в которую вдается длинная песчаная коса. Палисадоус, протянувшаяся на 13 километров, длинная и узкая коса. как мече она издавна была приспособлена для наблюдения и отражения атак непрошенных гостей на конце этой косы и расположилось поселение Порт-Роял и хотя не всегда оборонительные укрепления выдерживали натиск неприятеля сооружению их уделялось большое внимание он быстро превратился в самый важный торговый пост в Карибском море из-за стратегической позиции на торговых маршрутах между новым миром и Испанией со временем Порт-Роял стал печально известным центром для пиратских сходок азартные игры женщин легкого поведения и выпивки, но он даже получил прозвище самого сумасшедшего города на земле. Вот, дьявольская забегаловка, так сказать Вот, это от себя добавлю Давайте же узнаем его историю, друзья Экспедиция, посланная Оливером Кромвелем В 1655 году Отбила остров у испанцев Прямых наследников Христофора Колумба Которому Ямайка была пожалована В качестве королевского подарка Извините меня, если там жили эти араваки Какого хрена эту страну подарили Этому гребаному Христофору Колумбу Который себя, да, назначил Потом ее владельцем Ни хрена себе, европейцы не охренели Ле Левы, а взяли и забрали себе остров у коренных народов Араваки, продали его, блин, этому Христофу, еще подарили его кому захотелось и стербили местное население и были таковы, да, и все их должны любить и жаловать и это называется цивилизованное привилегированное сообщество, хм, да. Просто бесит, если честно. Со времени монстров стала основной базой карибских пиратов, а также рынком сбыта их дообучи. Уже в 1658 году командор Мингс, вставший во главе обосновавшихся в порт-Рояле английских пиратов, взял штурмом мексиканский город Кампече и несколько городов Венесуэлы, после чего съездил все награбленное в свое ямайское убежище. Кстати, и сегодня Венесуэла считается самым криминальным и опасным а, вот. местом на точке,、э, вернее, точкой на карте к 1664 году английская колония на Ямайке выглядела уже более представительной, чем гнездо французских флибустьеров на Тортуге. Продвигающий город был значительно многолюднее, а его глубоководная гавань с множеством причалов шире. Прилетевшие с легкой добычей в порт Роял Холинули представители разных рас и народов здесь поистине творилось воевольское столпотворение: африканцы, муллы, тимавры, метисы и другие люди с бронзовой, черной желтой и белой кожи. Голландцы, немцы, французы, испанцы, португальцы, ирландцы и скандинавы открыли кабаки, трактиры, публичные и горные домари, ремесленные мастерские, торговые лавки. Интересно, русские там были или викинги, славяне наши братья? Вот у длинного дождевого причала теснилось множество кораблей, пришедших с грузом или ожидавших его в порт Рояля. Никого не интересовало происхождение товара или прошлое его владельца. Прилавки магазинов ломились от драгоценностей, барах, бархата, шелка, парчи и другого барахла. Вся торговля в городе преследовала только одну цель – облегчить карманы жаждавших развлечений пиратов. Хотя город был построен на песке, в нем насчитывалось более двух тысяч камней, кирпичных и, зд... камней каменных, кирпичных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по четыре этажа. В портрояле находились четыре рынка, церкви, синагога, католическое часовня, молитвенный дом кавалеров, обширные складские помещения, военные плацы и, конечно же, город был хорошо укреплен. Ямайка занимала еще более выгодное, чем Тортуга, стратегическое положение: Санта-Доминго и Куба, Флорида и Мексика все было рядом. Остров лежал а в 180 морских лие от Панамы, куда свозились сокровища золотых флотов. В условиях конкуренции с Испанией английское правительство сознательно поддерживало своих джентльменов в кавычках удачи. Глава этой пираты имеет в виду и флибустьеры и вся эта атрибия. Вот главными целями которых как раз и были испанские корабли. Большая часть пиратских богатств оседала в сундуках городских торговцев, таких же алчных, как и сами флибустьеры. Их сейфы и склады были переполнены самыми разнообразными товарами: золотыми и серебряными слитками, ювелирными изделиями с драгоценными камнями, парчовыми и шелковыми тканями и даже иконами. Не гнушались ничем. Все это богатство дожидалось отправки в Англию или на континент. Темперамент пиратов, которых становилось все больше и больше, определял и образ жизни. порта Рояло. Слава о распутном городе разнеслась по всему свету и недаром его назвали пиратским Вавилоном. Его жители славились как самые неверующие и развращенные люди. Обычным явлением в пиратском городе были оргии, насилие и убийство. Вдоль те улиц тянулись многочисленные кабаки, таверны, притоны, в которых на перебой предлагали хмельной ром, мобильную пищу и женщин всех цветов и оттенков кожи. Злачных мест, где бурно процветали азартные игры, было намного больше, чем на Тартуге. Их просторные залы вмещались сколько угодно народу и потому никому не приходилось прокладывать путь к столу кулаками или дожидаться на улице пока освободится тепленькое местечко. Вот Зенита своей славы портретировал Достиг при Генри Моргане. Это величайший негодяй эпохи негодяев вошел в историю как самый яркий предводитель пиратов своего времени. Вот когда на, на Ямайку прибыл 30-летний Генри Морган губернатора острова、э, был Какой-то модифор, получивший из Лондона приказ прекратить бесчинствов флибустьеров, но все все прекрасно понимали, что этот документ нельзя воспринимать как руководство к действию. Хотя флибустьеры Карибского моря и раньше разоряли испанские колонии, но Генри Морган первым понял, что захват больших населенных пунктов, пусть даже и хорошо защищенных, сулит гораздо большую выгоду, чем морские рейды. Он был убежден, что там, где испанцы защищаются, есть чем поживиться. В 1667 году. Морган решил захватить Панаму, город, который заложил губернатор Педро Ариас Давила, прозванный Жестоким. В 1519 году он облюбовал это место на Тихоокеанском побережье, так как оно было более сухим, чем берег Дариена. Проводники индейцы одобрили его выбор и, обвивая бухту рукой, сказали Панама, что означало «рыбное место». По красоте и богатству с Панамой не мог сравниться никакой другой город в новом свете, не зря его называли «Чашей золота». Городские склады были доверху набиты слитками золота и серебра, порой на них не хватало места и драгоценный металл лежал прямо на улицах. Никто даже не пытался стащить эту непомерную тяжесть. Вслед за конкискадорами в Панаму потянулись и купцы, которые сначала трусливо сжимались от любого звона стали, но вскоре именно они стали истинными хозяевами Панамского перешейка, торговцы поднимали цены на продовольствие, прибирали к своим рукам драгоценности и получали прибыли, которые даже посчитать было трудно. Обосновавшиеся в Панаме генуэзские Работорговцы выстроили для своего товара огромные помещения, где в бесчисленных клетушках сидели черные рабы, которых продавали тому, кто больше заплатит. На складах, принадлежащих королю, хранилась десятая часть всего, что производили эти щедрые земли. Раз в год приходили караваны судов, сокровища переправляли через Панамский перешейк на амулах, грузили на корабли и отправляли в Испанию. Поистине чашей золота была это Панама. Вот. Пол столетия испанцы утолщали стены старой Панамы, казна истратила на это столько денег, что королевский двор в Мадриде выпрашивал уж не из золота, ли складывали их строители. Кроме того, после нападения на город в конце XVI века английских пиратов под командованием Дрейка, этот порт был еще сильнее укреплен и стал тщательно охраняться. Самые отборные войска карулили королевские квадовые казармы с рабами и конюшни с тысячами мулов. Когда до Панамы дошли слухи, что на них едет уже Ужасный и ужасный Генри Морган. Все восприняли это как забавную выдумку. Да ладно, чё вы прикалываетесь. Однако недобрые вести ползли со всех сторон и вскоре горожане уже обезумели от страха и обписались. Они стали воспоминать о жестоких расправах, которые творили пираты в захваченных городах и многие бледнели от этих рассказов и баек. Для задуманной экспедиции Моргану нужно было столько людей, сколько никогда ещё для этого не собиралось у пиратов. Каждый разбогатеет, если мы добьёмся успеха, гласило его послание, и Ключ этот был услышен. А вскоре корабли и люди начали собираться в условном месте. Прибыла буйная операция старту ги, естественно, видавшие виды пираты из Гуаван и бесстрашные авантюристы со всего света. Генри Моргана несколько не смущало вообще, что за год до намечаемой им экспедиции английские и испанские короли заключили договоры, по которым англичане обязывались не разграбливать. не разорять испанские владения. Он решил напасть на Панаму с суши со стороны Атлантического океана, пройдя через болота и тропические леса. Первая стычка произошла у форта Сан-Ла-Ренса, располагавшегося в устье реки Чьягрес. Генри Морган легко обладал крепостью, которую защищал гарнизон в 200 человек, и оставил в ней собственный собственный отряд, чтобы чтобы обезопасить свой тыл. Он знал, что чири,、э, река Чьягрес судоходная для больших судов только на отрезке в 40 миль, поэтому взял с собой несколько каноэ, на которых решил потом идти. а дальше вверх в конце пути к отряду Генри Моргана приходилось продираться через тропические джунгли не привыкшие к подобным переходам пираты терпели суровые и жестокие лишения на пути их попадались аллигаторы ядовитые змеи ягуары и даже пумы но и это еще не было не самым большим злом джентльмены и во удачим учителенно страдали от укусов москитов пауков и ядовитых муравьев которыми кишили джунгли Центральной Америки вскоре войско Моргана достигло места сужения реки собрать и рассадить на пироги Баркасы и шлюпки 1400 человек было делом непростым, но он, наконец, в любую стер и двинулись в путь. Жорж Блон, его упоминавшийся уже книги, пишет, что в местечке Хуан Калиего, где стоял слабый испанский гарнизон, Генри Морган хотел перебить его и захватить провизию, но расчет этот не оправдался, так как домишки и жалкие хижины оказались пусты и в них не было ни кукурузы, ни одного поросенка, даже собаки не бегали по улицам, пришлось и дальше двигаться, многолодый желудок не усмогли полакомиться собачками. пошли пошли с пустыми животами испанцы опустошили всю местность на пути следования флибустьеров и люди оказались более голодными чем даже в пустыне как-то пираты обнаружили несколько канастер это сшитые из шкур варий которые были, конечно же, пустыми, но люди уже настолько голодали, что начали просто грызть эти шкуры. В районе Паста Крус произошла совсем странная вещь: люди, шедшие во главе колонны, вдруг стали падать замертво, хотя кругом стояла полная тишина и врага не было видно. Нараниенные пытались вытащить из своих тел индейские стрелы, колонна смешалась, многие бросились назад на попятную, но поздно было бежать на утёк. А потом селение Акруса заполыхало и вскоре огонь не оставил ничего себе вообще совсем нет. просто. Они успели сгореть только склады с каменными стенами, и в которых пираты нашли несколько ящиков прошлогодних сухарей. А вот этими сухариками трикорочки они и полакомились. Этими зачерствевшими сухарями они заедали кошек и собак, которых удалось выловить и зажарить. Какое ужасе! Вот что значит в погони за призрачным счастьем. В погребах обнаружили бочки с вином, но Генри Морган предупредил, что оно может быть отравлено. После тяжелейшего перехода отряд пиратов увидел наконец изумрудные воды Панамского залива и красивый город на его побережье. Защитники Панамы придумали, казалось бы, хитрую уловку. Они погнали на нападающих несколько сот голов дикого скота. Однако план этот обернулся против них самих. А безумие фатвыстрелов животные кинулись вперед и смеяли следовавшую за ними испанскую кавалерию. Генри Морган взял город приступом, разграбил его и сжег. Добыча была так велика, что пираты неделю грузили ее на мулов. Но Панама продолжала обороняться, даже и в то время, когда церковное золото, серебро и другие драгоценности уже грузились на пиратские корабли на Ямайке их ждал триумф, однако порт Роял осуждена была не слишком долгая история и жизнь. В июне 1692 года около полудня мощные подземные толчки разрушили знаменитую столицу пиратов и работорговцев, и многие восприняли эту катастрофу как неспосвольную городу Божью кару. Наводит. Небо в тот день было безоблачным, Карибское море спокойно и не волновалось было, оно было спокойное, не волновалось. Солнце уже клонило. из Гзениту и Порта Роял дремал в потоках дурманящего зноя около двадцати кораблей со спущенными парусами лениво покачивались на гладкой поверхности гавани приближался час обеда и в медных котлах многих таверн уже закипала вкусная пахлебка из говядины и черепашьего мяса однако эта духота все-таки тревожила горожан ведь почти каждый год именно в такую жаркую и безветренную погоду отмечались подземные толчки впрочем к ним жители тоже привыкли поэтому казалось ничто не может нарушить привычного течения жизни и вдруг задрожало Земля с города несся глухой грохот, напоминавший отдаленный раскаты грома, а потом землю потряс новый мощный удар, за ним еще один и еще один. Массивные стены форта Джонс и форта Карель Кар... Карлелейу. А... форта Карл-Лейль развалились и в мгновение ока. Глуб глубокие трещины, расколовшие землю, чьи жадно поглощали здания и охваченных паникой людишек. Из грохотом упала колокольня с церкви Святого Павла, стоявшая неподалеку от берега. Колокол отчаянно зазвенел и стих только тогда, когда над развалинами церкви замкнулись волны. А в море уже рождалась новая огромная волна, она поднималась все выше и выше, и докатившись до города, затопила уцелевшую его часть. Через несколько минут Все было кончено, катастрофа унесла жизни двух тысяч человек, а сам порт Роял исчез под морской гладью. Событие произошло не ночью, как это часто бывает с локальными землетрясениями. Город погиб в 11 часов 43 минуты дня. Вот такая вот божья кара настигла порт Рояль. На Ямайке, когда прекрасная погода, почти полные штили, солнце в зените не предвещали ничего дурного произошло. Всего три толчка, из которых последний третий был самый мощнейший, но поднявшисьем несколько секунд после первого толчка ураган уже нанес первые разрушения, заставив людей прятаться под защиту не столько крыши, сколько стен. Ветер налетел с моря, и некоторые жители, предчувствуя большую беду, приняли правильное решение, но они бросились В верхнюю часть города там они спаслись, когда стихия унялась. Оказалось, что、э, две трети города не только разрушены, но и ушли под воду. Берег приобрел совершенно иную конфигурацию. Бывая слава порта Рояла стала с тех пор лишь. Приданием. Через десяток лет оставшийся и заново отстроившийся город уничтожил пожар. Потом пронеслось несколько ураганов, и Порт Роял перестал существовать, занесенный мощным слоем ива и песка. Старинные картины, составленные, впрочем, уже после гибели пиратской столицы, все же давали надежду, что достигнутые в разплот богатые склады награбленных ценностей еще содержат внутри этих эти ценностей незначительная их часть. Правда, была извлечена сразу же после трагедии. Люди, а история такая: бежало снег, продолжающим жить городам неузнаваемо меняя их облик. Здесь несходительно остановилось и оставило все как было. Нереальщики, кстати, девятнадцатых и двадцатых веков своими глазами убедились в этом, а в всем подтверждая наличие под водой старинных развалин. В 1953 году Эдвин Линк на специально оснащенном и лично им оборудованном для подводной археологии судне Сидайвер начал работу у берегов порта Рояла. Первое включение грунта. Сосом не дало результатов, разочаровавшийся, был、э, Эдвин Линк. Вдруг он догадался, что расчищает тротуар. На самом деле, передвинув заборный швартк всего на несколько метров и начав качать, он наткнулся на долгожданные находки. Среди них уникальная – это латунные часы, изготовленные полем Блонделим в 1686 году, зафиксировавшие время катастрофы без 17 минут полдень. Случилась эта катастрофа, когда Порт Рояль Утонул. Обследовал Фелишфорд кухню и магазин. Линк, с сожалением, расставаясь с пиратским Вавилоном, наделался, что это лишь начало. Экспедиция Роберта Маркса потом нашла таверну, два необрушившихся здания и сундук с драгоценностями с испанских галеонов, потерпевших крушение в составе флотилии в 1691 году. Но катастрофа XVIII века ничему не научила потомков, поселившихся выше затонувшего города. Вполне современные бандиты потребовали у Маркса своей доли гряз. Прикончить членов экспедиции. Традиции портрайала оказались живучи. Слава богу, вмешалась полиция для квадоискателей и археологов, и так ежедневно подвергающих риску свою жизнь, все обошлось. Сегодня в портрайале работы ведут совместно правительство Ямайки и Институт подводной археологии при Техасском университете. Портрайал – город примечательный своим полуразрушенным фортом и небольшой рыбацкой деревушкой, где проживает около двух тысяч человек, не считая привидений. Там, наверное, и Морган где-то бродит. Когда-то здесь было шесть фортов со 145 пушками. Сейчас сохранился только форт Чарльз. Открыт каждый день с 9 утра до 17. Вход 2 бакса. Чарльз Форт Наследия, форт гордость местного населения. В церкви Святого Петра хранится трофейное серебряное блюдо Генри Моргана, захваченное им в кафедральном соборе Панамы. Рядом с церковью находится и старое кладбище с красивыми надгробиями. Добраться до Порто-Рояль можно на автобусе номер 98, если поедете, либо на такси. Отправляются От парады в центре Кингста на проезд стоит два бакса или около того. Лицензированное такси стоит от 40 до 50 баксов туда обратно, друзья. Вот так вот, вот такая вот история пиратства в эфире Freak Radio. Мы с вами дальше послушаем пиратов из группы Всал, которые расскажут нам про хип-хоп в 4:20. И помните, старая школа всегда свежая, а новая школа, она черствая. Мне безразличен ты и твои рассказы, и ты, фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы, и ты, фрик, и ты. И этим все сказано. Свобода средств выражения людей, и так будет продолжаться. То, что мы видим ежедневно, то, что делаем ежедневно, вот о чем речь. Это как новая музыка, которая взрывает, когда ты говоришь все, что хочешь. Свобода творить так, как твое сердце чувствует. Просто реп-мов не делают из тебя хип-хоп артиста. Это голос молодого поколения. Меня зовут Марс, я игрок С малых лет, а звук хип-хоу Стайл показываю с мячом С три три на три чо-чо-по-чон Вдохновляли меня играть Типы, которые реально умели летать Первая игра, помню, как будто это было вчера Счет чуть больше нуля у противника Кликуп и ракета 2012 год, эй, дружок, забей себе коробок Одумань свои мозги, чтобы легче было воспринимать стихи под битые Тут MC из разных точек Москвы Это творческий коллектив, не забывай об этом Кто на баттл будет жарить тебя летом Сал, о-о, который чат-босс Четыре, два, затем ноль Когда увидишь эти цифры, разжигай огонь Пусть горит то, что приносит радость, убивает боль Курить пора, четыре, двадцать, это пароль Собирай в широких или узких кругах Где у каждого найдется убойный стах Крошится голова в руках, в муку, в муку Взорывается и появляются облака в любом месте, наплевав на законы, взрывают даже мормоны и фараоны, и пускай еще не вечер, но четыре двадцать мы потребляем далеко не H2O, Джак, Раста Форай, не знаешь о чем я, тогда узнай, на становится все больше и больше, ай, smoke and light. Субтитры делал DimaTorzok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 Телеграмма, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием, peace. Stay tuned, хип-хопперс. Пару динамик, на тренинге волне, настроены радиоприемники. Экспередность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну, это программа. Да. Да. Девочка-папа. Да. выбрал крутой, разнёс его на убой стал в сто раз мощнее той, что в худе вдвоём зовётся травой залипаю порой, сутки в позе одной мои чуваки приняли бой, каждый из них хардбой нахуй типов с бородой, делай дым над водой думай своей головой レベランパンクもホイ、ピッタランクもロボイ、ヒップハペランプイツァボイ、フェイカモカロツァイグロイ、シュージョプスタスプラワウォイ、ザプレリウツァグノイ、ザプレティトゥノイ、アブレッドのモノジンパコイ、シェムキトザニティグロイ、プッティトプケットパラノイ。 Вандер слепой, диджей Вандер с гидрой, лохи хуже рыбы морской, метят вокруг икрой, мечей тут не строй, выбор очень большой, мудак решит проблему войной, слабак свалит запой, мах мудый идет за горой, пока гора идет за мной, каждый день выходной. Реал Дой, пирожок с кнаплёй, а не чизбургер Дой. Москва город герой. Принцип очень простой: прицел исключит сбой и возвратить всё на ноль. Не установишь контроль, на теле высыпет боль, а я буду живой. パーハイ、パパチキジャーラソイ、ゲッハイ、パパチキビルカソイ、パーハイ、b u d d h i ゾイ、ブーハイ、サスワイチキソイ、プラハイ、アカマスタボイ、マハイ、ウテビル、キタイ、ウステル、グロボイ、リタイ、ウエル、ビボイ、ワイファイ、ウエツアツトイ、ハパイ、ウエユノボイ、 Только с гидрой Дампаю смысл игрой Попаю по кайфу с трубой Ломаю рифмы тропой Замаю шумом прибой Дамая даже зимой Кривая так и будет кривой На свая хочет только тупой Давай себе выносной Давай ли ты каждый день выходной Не уходи Парит своей головой, кто палит хуе ему за губой, не парит прошлое той, что манит чел обездой. Да маме за топтан геймбой, да маме поэтому не твой, да маме начинается бой, на маме ведется кто-то другой. Для Вани мой хип-хоп не такой, я фане бью лоха ногой, где Ване след от джобы на кой. バニキピタザワトノイ Klapame zabioceno イ Spa pami nibuduchnoi g а a p a m e ich pakuutroi Ba gami bili czorny dyroi Dał gami б и т i й неплотной i а м гами с е р r i мысли цветной。 「やるよ、ビブーイ、ブドウィン、ゆくざぱ мне п р ヒップ р ップ о プリ д リム」「и неповторим フリカのフリカのフリカのフリカフリカカのフリカの フリック 上手なの Инфотеймент、uh, uh, не только о хип-хопе, но и о самых непредсказуемых и интересных вещах от наших подписчиков.、Uh, знаете ли вы, что значит на плечах гигантов об этом далее в нашем радиоэфире? Но я напомню наши контакты: плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три. Это номер телефона, который привязан к WhatsApp Messengerу либо Telegramу. Вы можете написать либо позвонить сюда вот、uh, прямо по этому номеру и оказаться. А в нашем радиоэфире прямо сейчас плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три. Не забывайте подкидывать нам однодонаты, вот материально поддерживать нас, чтобы наша радиостанция продолжала вещать в прямом эфире для вас. Катышлег Яндекс Деньги четыре один два ноля четырнадцать тридцать шесть семьдесят два девяносто девять ноль двадцать два. Его можете найти на freeradio. blogspot. com а также в социальной сети ВКонтакте, в нашей... группе, где также публикуются все последние а, сообщения илибо новости от Freak Radio, друзья. В частности, не верьте хайпу. Это не цитата трека Льговая. За об этом говорили пабликанами в 90-х. А Игорь Хижняк в своей книге и вовсе в конце 70-х вчера писал подкаст на вот про хайпинг. И к сожалению, не сохранился. Заглючил у меня телефон. А, вот и файл глюкнул. На вот Мауверс из команды Hands of Time. говорит, что виниловая пластинка, представляющаяся русской классической музыкой, стоит у них в Чикаго 99 центов. У меня сразу возник вопрос, почему не ценят нынче мастеров, зато ширпотреб всякий вот и ужасную музыку выставляют по 500 долларов. Как же так? Вот так пак, друзья. Ну да ладно. Пятый элемент хип-хоп культуры – это знание, и мы будем делиться им вместе с вами. Вы делитесь им с нами каждый учителька, каждая вага. И вот что прислали нам наши подписчики на WhatsApp Messenger: на плечах гигантов или стоя на плечах гигантов карлики на плечах великанов. Вот это криватая фраза и развернутая метафора, обозначает самую общую формулу преемственности в познании науки или искусства. Новые достижения с опорой на от Открытие предыдущих деятелей. Это выражение имеет длинную историю, прослеживающуюся до XII века, а иногда и раньше. Авторство чаще всего приписывается Бернару Шардскому. Общепризнанная атрибуция выражения известна не напрямую, насос слов Яна Солсберицкого. В 1159 году он писал в своем труде «Метеорология» Бернар Шардский сравнивал нас с гномами, сидевшими на плечах великанов. Он указал, что мы видим больше и дальше, чем наши предшественники, не потому, что у нас более острое зрение или больший рост, но потому что нас подняли и вознесли на высоту их гигантского роста. Однако, согласно сведениям, приводимым Умберто Эко, более древнее употребление этой фразы восходит к Пресциану, позднее процитированному средневековым богословом Гильомом Канхизием. Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов, мы видим больше и дальше, чем они, не потому что овладеваем лучшим зрением и не потому что выше их, но потому что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием. Это цитата Бернара Шарцкого в изложении Иоанна Солсберийского. На высказывание Бернара Шарцкого обратил внимание не только Иоанн Солсберийский, но и другие современники, в частности, итальянский талмудист Исайя Бен Мали Дитрани в своих респонсах. Хотя и не упоминал Бернара Шарцкого напрямую, но очевидно опирался на его слова. Кто видит дальше, карлик или великан? Конечно, великан, ведь его глаза расположены выше, чем у карлика. Но если карлик находится на плечах великана, кто уже видит дальше. Прямые иллюстрации к высказыванию Бернара Шардского стали витражи южного трансепта Шардского собора. Южный портал собора, построенный между 1224-ми и 1250-ми годами, использует в своем оформлении сюжетные мотивы Нового Завета с центральной композицией, посвященной страшному суду. в высоких арочных проемах под большой розой по двум сторонам от Пресвятой Девы Марии с младенцем изображены четыре главных пророка Ветхого Завета: это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, как гигантские фигуры, занимающие большую часть витража, а четыре евангелиста Нового Завета: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, изображенные в реалистической манере, сидят у них на плечах, словно обычные люди или дети. По замыслу художника отчетливо читается христианская метафора: евангелисты, хотя и меньше по размеру, но зато видят И знают больше, чем иудейские пророки, поскольку они уже видели вау чью того мессию, которого предуугадали и ожидали четверо ветхозаветных гигантов, вот, ну как всегда каждый тянет одеяло на себя и хочет быть первым и хочет быть ближе а, к Богу, но ближе к Богу можем мы стать только, если сами этого захотим и будем следовать, а, вот, не только а, заповедям. Святой книги, но и заповедям своего сердца, то бишь быть человеком, я думаю, этого достаточно. А вот, все должно быть в равновесии. Постепенно метафора Бернара Шарцкого вошла в более широкий культурный обиход, чаще всего без упоминания автора. Причем далеко не все высказывались однозначно одобрительно. В частности, Хуан Луис Вивис в своем трактате об учениях замечал почти с раздражением, что сравнение с карликами на плечах у великанов неверно и глупо. Кем-то придуманное сравнение, которому многие приписывают великану, великую тонкостью май и глубину. Аднюч, говорил он, полемика вокруг старой метафоры о преемственности в культуре возникла и в Англии, в особенности после того, как в 1690 году Уильям Темпл, родственник и покровитель Джона Тона Свифта, опубликовал публицистический ответ Фонтенелю под заглавием «О древнем и современном обучении». В этом тексте Темпл вернулся к старой метафоре, вскоре вызвавшей весьма широкую полемику и резонанс в лондонской печати о сочетании древнего и нового в познании. Повтор. Беряя старую мысль Бернара Шартского, Темпл очевидно осузил ее смысл, заметив, что современный человек это карлик, который стоит на плечах гигантов и поясняя этот тезис, уточнил, что древние ученые и писатели уже имели четкие представления о природе, а современный человек только отражает или уточняет это представление. С легкой руки Темпла метафора о карликах и великанах вошла в повседневный разговорный обиход, приместившись оттуда не только в произведение с Вифтом, в частности «Путешествие Гульвера», где имела почти прямой вид, образующий основную линию сюжета, но и других писателей. И правда в последствии, и кстати до сегодняшнего дня, наиболее известным случаем применения цитаты стало аналогичное замечание Исаака Ньютона, знаменитого ученого, сделанного сделанное в приватном письме Роберту Гуку на полтора десятка лет раньше. В 1676-м, упомянув в одном ряду Рене Декарта и своего адресата, Ньютон сказал о своих достижениях. «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». На первый взгляд эти слова выглядят как скромность или деликатность ученого, не желающего слишком выпячивать собственное превосходство. Так их обычно и понимали. Однако некоторые исследователи толкуют слова Ньютона не в прямом смысле, но как остро ироническое, главным желанием и по текстам которых стало желание побольнее уязвить своих достижения. своего постоянного соперника и всегдашнего обонента Гука Горбуна, остро переживавшего свой малый рост. На в русском языке метафора Бернара Шардского имеет несколько вариантов переводов, обитований, в целом повторяющихся, повторяющих средневековую формулировку с незначительными расхождениями. К примеру, карлики могут упоминаться или отсутствовать, а гиганты могут заменяться не на великанов, а на плечах можно сидеть, стоять или располагаться каким-то иным образом. Например, побрыкать. Мы карлики, взобравшисься на плечи гигантов, мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что взгляд у нас острее, и сами мы выше, но потому, что они подняли нас вверх и вас двигли на свою гигантскую высоту. Вот так вот это звучит, друзья, по-русски. А мы по-русски. Дальше с вами послушаем э, песню, э, например, э, группы. А, атрибуты, начинай. Как вам такое, Луганск в деле, ёу.、Okay, Freak Radio. フリックレ тема Вот такая вот песня была инструментальная от、э, акробатов начиная. Сегодня они называются Оркестр Степи. Не знаю, тот же у них состав или нет, но некоторые участники не изменились. Вот、э, Сенька и Бодя, привет! Если вы меня слышите, э, э, вот э, скоро приеду к вам и запишем новый хит、э, для вашего Оркестра Степи. Так вот, друзья, мы продолжаем слушать Фрик Радио вместе с вами, точнее вы слушаете, а я говорю. Миксмастер Фрик сегодня вам рассказал уже много чего интересного, конечно же, благодаря нашим подписчикам, которые добавляются к нам и в Телеграме, и в Инстаграме, на ВКонтакте и На всех остальных наших электронных ресурсах, которые можно найти на freakradio.blogspot.com в разделе «О нас». Также в социальной сети ВКонтакте все расписано подробненько для вас. «Not main, but true stream». Не, мы не mainstream, мы true stream вещами с материнского корабля, то есть из центра вселенной, друзья. Вот, планировали интервью с Дарханом мы записать, но так почему-то и не сложилось у нас пока что. Может быть в следующие выходные. Пока что на связь не получилось выйти с ним,、вот. поэтому пока что будете слушать. Соло, либо можете плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три написать мне прямо сейчас и мы с вами а, пообщаемся. А пока продолжаю зачитывать вам информацию от наших а, подписчиков. А, а информация такова, интересная. Вот и инфа еще пришла о достижениях России в космосе и в технологиях. Вот про Асгардию и Неом поговорим. Вот, и в чем заслуги России, здесь сейчас узнаете. Асгардия – это космическое королевство Асгардия, создаваемое в космосе государство и нация, рассматриваемая основателями как свободные от существующих стран. Заявленной стратегической задачей Асгардии является обеспечение выживания человечества вне Земли и в этой связи создание условий для рождения первого ребенка в космосе. Основатель Международного исследовательского центра Игорь Ашурбейли объявил о намерении создания Асгардии 12 октября 2016 года, 12 ноября 2017 года Азгардия запустила свой первый спутник. Вот так вот представляете. А кто такой Игорь Ашурбейли? Игорь Рауфович Ашурбейли или Игорь Рауфоглу Ашурбейли? Народился в Баку 9 сентября 1963 года в Азербайджанской ССР. Российский предприниматель, председатель совета директоров холдинга Солцум, научный руководитель КБ-1 в 2001 и по 2011 года, генеральный директор НПО ООО ГСКБ Алмаз-Антей, доктор технических наук, кстати, вот он и учредил эту Асгардию, председатель партии Возрождения России, потомок известного азербайджанского рода Ашурбековых, азербайджанских нефтепромышленников Аристократов, вот Он, кстати, гражданин СССР, гражданин России и Асгардии, доктор технических、э, наук. Неудивительно, что доктор технических наук решил заняться именно этой задачей. космической деятельностью и созданием космического、э, государства. О создании государства Азгардия было объявлено, повторюсь, двенадцатого октября две тысячи шестнадцатого года, когда была провозглашена цель проекта создания государства, которое будет располагаться в открытом космосе и при этом будет независимым от существующих сейчас государствов. В настоящее время космическое право, которое на、э Тоже существует, я бы там не знал, кстати, не знаю, как вы. А, таково, что разрешение на любую деятельность в космосе выдается существующими правительствами, которые также ее контролируют. Это распространяется в том числе и на неправительственные организации, как коммерческие, так и некоммерческие. Азгардия создана для того, чтобы избежать жестких ограничений, которые налагаются на нынешний правовой системой. Азгардия была выбрана в качестве ссылки на один из девяти миров скандинавской мифологии, тот, что был заселен богами. Нас жителям земли было предложено зарегистрироваться для получения гражданства, для того чтобы впоследствии Асгардия могла обратиться в ООН с предложением признания государства менее чем за два дня было получено более 100 тысяч заявлений, а в течение трех недель это число достигло 500 тысяч, полмиллиона. людей захотели улететь в космос с планеты земля по состоянию на 17 октября 2019 года по официальной информации общее количество асгардианцев составляет оооо страшная цифра миллион 59 972 человека, из 234 юрисдикций, из которых 18 861 человек является официальным резидентом Асгарди. Проект инициирован российским ученым и бизнесменом Игорем Ашурбейли, являющимся основателем Аэрокосмического Международного исследовательского центра. При этом проект работает при поддержке ряда международных экспертов по космосу. Во время подачи заявки на членство люди должны подтверждать, что Игорь Ашурбейли является главным главой、э, нации. Ну вот опять начинается еще один глава. Каждый хочет быть главным. В 2017 году прошли выборы в парламент и Асгардия перешла на демократическую систему. Официально государство называется Space Kingdom of Asgardia. В космосе. 12 ноября 2017 Асгардия запустила свой первый спутник Асгардия. На один запуск осуществлен ракетой Антарес с космодрома Уоллапс, США. Информация о стоимости не является общеизвестной. На Анараксе сообщили, что подобные проекты стоят порядка 700 тысяч долларов. Интересно, почему в России его не запустили. Интересно, находится этот российский ученый и глава нации асгардийцев в России или нет. Этот спутник... Кубейс САТ с названием Азгарди один имеет размер 10 на 10 на 20 сантиметров и массу 2,8 килограмма. Изготовление и развертывание на орбите выполняется на НАРАКС. Данный наноспутник является файловым хранилищем, в которое загружена личная информация Азгардианцев. Данные могут загружаться посредством спутниковой сети Глобау Стар. Изначально проекты пытались реализовать в России, но так как это никому не было интересно, в течение года то работа началась с американскими компаниями. Тот факт, что данная деятельность происходит в космосе и система развертывается американскими компаниями в миссии, финансируемой НАСА, означает, что спутник попадает под юрисдикцию США. Асгардия ранее декларировала намерение сотрудничать с государствами, которые не подписали договоры по космосу, например, с Эфиопией или Кенией, в надежде обойти ограничения договора, касающихся... существующих государств, которые могут претендовать на территории в космосе. Ожидается, что срок службы спутника Азгарди-1 составит 5 лет, составит 5 лет до момента схода с орбиты, после чего он сгорит. Вот так, у друзей уже и космос делит потихоньку не только планету Земля. сам Ашурвели, вот его часто называют миллиардером, и он заявляет, что он несет исключительную ответственность за финансирование Азгарди. А в ноябре 2018 года в Азгарди был введен гражданский сбор в размере 100 евро с одного человека на год. А в будущем проект намереваются перевести на самостоятельное финансирование, сообщает Мостершар из Лондонского института космической политики и права считает, что это говорит о том, что у Азгарди нет надежного бизнес-плана. В то же время Азгарди официально опубликовала развернутый и долгосрочный план развития, подробно описывающий этапы развития наземной инфраструктуры Азгардии и ее космического сегмента. Согласно плану Азгардии, в конце концов, а в космосе должны появиться колонии Землям. Мероприятие ожидается для гостующим, например, МКС стоит. 100 миллиардов долларов, а полеты на нее обходятся более 40 миллионов долларов за запуск. Асгардию сравнивают с проблемным проектом Mars One, целью которого является создание постоянной колонии на Марсе. Организаторы Асгарди отмечают, что создание небольшой нации на орбите намного проще, нежели колонизация далекого Марса. Другими предполагаемыми целями в будущем включают в себя защиту Земли от астероидов и выбросов корональных масс, а также освоение Луны. Рождение ребенка в космосе. Вот о чем здесь рассказываю, рассказывают основатели Асгарди. В 2019 году в программу развития Асгарди был включен пункт о создании условий для рождения ребенка в космосе. Достигнув этой цели, по мнению основателей и главного идеолога Асгарди Игоря Ашурбели, человечество гарантирует свое выживание как вида в случае планетарной катастрофы. Историческое заявление о том... Что рождение ребенка в космосе сделает человечество независимым от Земли и позволит гарантировать бесконечное продолжение человеческого рода, Игорь Ашурбели сделал в завершающий день Первого Конгресса руководящего состава Асгардии. Рождение первого ребенка в космосе будет означать шанс для человечества получить независимость от своей родины, планеты Земля, и продолжить вечное существование человеческого рода, заявил глава нации 12 апреля в Вене. Асгардия планирует осуществить Первое рождения человека вне Земли в течение ближайших двадцати пяти лет различным научным и практическим аспектам рождения первого человека в космосе был посвящен первый научно-инвестиционный конгресс Азгарди, проходивший с четырнадцатого по шестнадцатое октября две тысячи девятнадцатого года в Дармштадте, это Германия. Вот, о государственном строительстве этой Ашгардии дальше поговорим. По мнению создателей Ашгардии, представление об объединении людей по проживанию на некоторой территории устарело. Имеющиеся законы требуют регистрации практически в обязательном порядке, но при этом ничего не говорится о том, где должна находиться рассматриваемая территория, в том числе, что именно на Земле. Соответственно, замысел Асгардии состоит в создании базовой орбитальной инфраструктуры и далее это станет формальным основанием нового проекта. Государство. Такая орбитальная группировка рассматривается как искусственно созданная территория, на нее можно распространить суверенитет и в идеальном случае добиться его признания мировым сообществом. Незначительно предполагалось, что при наличии достаточного количества запросов представители Асгардии подадут официальную заявку в ООН, но подробно изучив юридические вопросы, они выбрали другой вариант решения. Особенность в том, что нельзя с помощью заявки в ООН получить международное признание. так как ООН не назначает государство, поэтому представители Асгардии решили сначала объявить свою территорию, а далее выйти на отдельные переговоры с представителями разных стран. Конституция Асгардии предусматривает систему управления, состоящую из трех ветвей – законодательный, это парламент, а также исполнительное правительство и судебный. Верховная власть. В Асгарде принадлежит главе нации, основателю государства Игорю Ашурбейли. Его инаугурация состоялась 25 июня 2018 года во дворце Хофборха в Вене. семнадцатого мая 2018 года были утверждены результаты выборов в парламент Азгардии, куда вошли 108 депутатов из 40 стран мира. Один раз в год парламент проводит очные сессии и по несколько раз в год цифровые, предусматривающие удалённое общение и голосование. Формирование правительства Азгардии и одновременно утверждение глав парламентских комитетов было завершено. 12 апреля 2019 года в Вене в ходе первого конгресса руководящего состава Азгардии в результате Азгардии существует 12 министерств и 12 аналогичных по направлению деятельности парламентских комитетов. А вот а... кто туда входит? Министерство информации и коммуникации, министр Лена де Виене, министерство юстиции, министр Маркус Гронбах, министерство иностранных дел, министр Эрик Йонг и Джин Хали, министерство активов и ресурсов, министр Яна Смелянский, министерство по делам молодежи и образования, министр Элизабет Диас, министр производства, министр Игорь Чикин и так далее, бла-бла-бла-бла-бла, не буду зачитывать, какие там парламентские комитеты с Гардией существуют. Верховный судья Юн Цзяо. Это гонконгский юрист, специалист в области международного космического международного экономического права. Но、ну, вот из Гонконга, да. Государственная символика Асгардии 28 января. Глава нации утвердил основные государственные символы Асгардии: это флаг, герб и гимн. Флаг Асгардии символизирует место космической нации в Солнечной системе. Ярко-желтый круг в центре представляет С собой Солнце расположенная на темно-синем фоне неба. Девять желтых орбит символизирует девять планет Солнечной системы. Три белые внешние орбиты символизируют бесконечные возможности человечества в космосе, открытия, которые еще предстоит сделать и роли Азгарди в этих свершениях. Герои Азгарди символизируют единство всех Азгардианцев на Земле и за ее пределами. Золотую кружку у основания Солнца является центром нашей Солнечной системы, фундаментом роста и процветания всех Азгардианцев из всех земных стран. Вокруг него написан девиз Асгардии «Одно человечество, одно единство». Герб увенчан короной, символом конституционной монархии. Гимн Асгардии, это слова и музыка гимна Асгардии, были написаны известным немецким композитором Михаэлем Кирилловым. Клубертанцем я написал текст и музыку этого гимна, узнав об Озгарде с энтузиазмом, восприняв многообразие и инклюзивность идеи космической нации. Объяснил он, я хотел создать позитивную, легкую и в запомина запоминании песню, пусть это будет антинационалистическая, антимилитаристская и в значительной степени прочеловеческое произведение, избегающее подводных камней и многих других национальных гимнов. Постараюсь найти эту песню и поставить вам. Вот, а пока еще расскажу про правовые аспекты в истории. До сих пор была как минимум одна попытка создать независимое государство в космосе. Это народ небесного пространства, также известная под названием Селестия, была основана в 1949 году Джеймсом Мангуаном. И претендовала на все космическое пространство. Создатель данного образования запретил ядерные испытания в атмосфере и отправил ноты протеста мировым державам на их посягательство на его территорию, но был проигнорирован как правительствами, так и ООН. Однако в современном мире Асгардия обладает лучшими как организационными, так и финансовыми возможностями, а ее спутник создает физическое присутствие в космосе. Вот, о признании территориальных требованиях. Самрам Джаху, директор института авиационного и космического права университета МакГила. А где это? Сейчас посмотрим. Это, это, это где у нас? Интернет, проснись, проснись интернет. Не хочет интернет просыпаться и говорить нам, где это. А может просто этого нету. Копировать с... ссылочку надо и открытие в другом ага вот находится он в монреале в канаде судя по всему так вот、э -э, эта рамджаху считает что она нас сможет выполнить три、э -э, из четырех пунктов которые требуются вон при рассмотрении а, это наверное она девушка рамджаху вот э -э -э. Сейчас посмотрим ее фотографию, копируем и вставляем в наш браузер. Это наша раку, который нам все расскажет. Да не, это мужик, профессор Рамджаху, директор института воздушного какого-то там пространства и все такое прочее. Короче, ладно, проехали. Так вот сможет выполнить три из четырех пунктов, которые требуются ВОН при рассмотрении вопроса о том, является ли государство государством. Это гражданин правительства и территория, под которой подразумевается живой космический корабль. Далее Джаху считает, что если достижение согласия по четвертому пункту, выражающегося в признании со стороны государств членов ВОН будет достижимым, то Азгардием сможет подать заявку на членство в ВОН. Затем Совету безопасности необходимо будет утвердить заявление как и двум третям членам Генеральной Ассамблеи. Короче, создали виртуальное государство космическое, вот государство в государстве и пытаются его зарекать. И где оно существует? Осуществляет оно? И простите, зазевался я, что там а, не выспался сегодня, даже проспал тренировку в Evolution Breaking School, но все-таки. Он... Успел, короче, виртуальное государство в государствах, члены которого живут другие, да? Вот, например, вы живете э -э, в России или в Гонконге, а являетесь еще и гражданином государства э -э, Асгардия. Действующее международное право запрещает требование государства о суверенитете небесных тел в космосе. Так, кстати, в 8 договора о космосе отмечается, что государство, которое запускает космический объект, сохраняет юрисдикцию и контроль над ним. Саид Мастешар из Лондонского университета космической политики и права сообщает, договор окосмосе принятый всеми очень четко говорит о том, что никакая часть космического пространства не может быть присвоена никаким государством. Мастешар предположил, что перспектива признания Азгардией без территорий под самоуправлением, то есть с присутствующими гражданами, мало вероятна. Джоан Габринович, эксперт в области космического права и профессор школы А право Пекинского института технологий считает, что у Асгардии возникнут проблемы с получением признания как нации. Она отмечает, что существует множество объектов на Земле, статус которых как независимой страны и долгое время является предметом спора. Разумно ожидать, что статус незаселенного объекта, который не находится на Земле, будет оспариваться. Кристофер Ньюман, эксперт по космическому праву в Университете Сандерленда в Великобритании, подчеркивает, что Асгардия пытается добиться полного повторного пересмотра существующего космического права и ожидает, что проект столкнется с серьезными препятствиями во время получения признания ООН и решения юридических вопросов. Договор о космосе требует, чтобы страна, запускающая любой объект в космос, несла ответственность за запуск и в это входит любой ущерб, который может быть в результате него причинен. Ситуация с Асгардией сравнивается с виртуальным государством Силендт. Создатель которого занял заброшенную британскую военно-морскую платформу ПВО времен Второй мировой войны, расположенную за пределами территориальных вод Великобритании, и заявил о создании. на ней нового государства. Министр информации и коммуникации Асгардии Лена де Винне отмечает, что в отличие от Селенда, они начали с философской проблемы, далее делается переход к юридической и в конце к техническому решению вопросов. По мнению редакции журнала «Популярная механика», многие профессиональные юристы не видят формальных препятствий в реализации замыслов Асгардии. Так, Марк Сандал из юридического колледжа Кливленда говорит, Маршала сравнил с космичес сравнил космическое государство с диким Западом, законы которого предусматривались придумывались на лету. Также редакция отмечает, что некоторые государства, в том числе СССР, были созданы приблизительно таким же явочным порядком. Их основатели сначала объявили суверенитет на определенные территории, а признание было получено позднее после многолетних и часто даже трудных переговорах переговоров. информационная безопасность данных что гласит в этой стези про Асгардию. Так как Асгардия хранит данные частных лиц, то у нее могут возникнуть и юридические, и этические проблемы. Первый спутник подпадает под юрисдикцию США, так как запускается американскими компаниями, и, соответственно, данные, хранящиеся на спутнике, попадают под действие законов США о конфиденциальности. Короче, друзья, если вы будете гражданином этой виртуальной реальности, этого виртуального государства, и станете гражданином В Асгарде, типа, планетарным челом, то, короче, америкосы все ваши данные будут иметь в виду. Так что подумайте, стоит ли лететь в космос, ли на американском спутнике, или все-таки подождать, пока русский спутник полетит, и полететь... вот с безопасностью своих данных. Но это, конечно же, если вы гражданин России либо Неландера. Если вы гражданин другой страны, то уже вам виднее, как действовать. Вот вообще полеты в космос это для меня лично видится чем-то нереальным и вообще сказочно далеким. Особенно, блин, эти космические страны. Хотя чем черт не шутит все. Вот случается в первый раз, вдруг может когда-то тоже полечу в космос, а может инопланетяне украдут Ха-ха, ну не подумайте, что инопланетяне украли мой мозг Нет, просто это фрик радио и мы говорим о необычных явлениях Ведь слово фрик означает, что это необычно и непривычно вашему вниманию, вашему、э, сознанию Мы не пытаемся поломать какие-то стереотипы или вас、э, в чем-то там переубедить, заставить жить по-другому Нет, отнюдь, мы просто рассказываем то, что существует существуют различные такие вот интересные явления в нашей жизни, с которыми вроде как мы и не сталкиваемся в повседневной жизни, да, они все-таки существуют. Вот то люди там строят космическое государство, причем это там не какие-то дикие сумасшедшие, да, а вот там доктора технических наук международные статусы имеют, юристы, да, ну, то есть серьезные ребята. И вот делают такие вот вещи. Так вот, так как выводимый спутник будет фактически сервером с данными, а в дальнейшем вне юрисдикции наземных стран с доступом из любой точки земли, то такое обстоятельство смутило спецслужбы стран и борцов с, пират, с пиратством. Представители Асгарда здесь отмечают, что они стремятся к созданию правовой системы космического уровня, а не к нарушению правовой системы Земли. Вот такое вот космическое государство,、э, которое уже построили и которые зарегистрировали и Игорь Аршубели, вот доктор технических наук, который имеет три гражданства: Советского Союза, России и даже Асгарди. Вот, друзья. Дальше мы с вами поговорим про еще одну интересную тему. Вот, еще один проект. Тоже, кстати, тут высокие технологии, он находится. в саудовской Аравии, я так понимаю, это называется он Неом, саудовский проект умного и туристического трансграничного города, который по плану должен будет располагаться на крайнем севере в западе саудовской Аравии в Табуке. Он должен включить также и морскую территорию, расположенную у египетской и арданской границы. Предполагается, что этот Неом предоставит множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в двадцать шесть тысяч 500 километров квадратных и будет простираться на 460 километров вдоль побережья красного моря город стал процент、э, 1 января 2025 года а будет простираться а наверно в 2025 году планирует немножко тут как-то написано непонятно. Короче, проект направлен на преобразование Саудовской Аравии в страну двадцать пятого века. Вот, хотят переформатировать государство Саудовскую Аравию, служащей моделью для других а, в различных аспектах прогресса. Одно из основных целей проекта является поиск путей сотрудничества и финансовых вложений широкой сетью международных инвесторов и инноваторов, а также нацелен на ориентацию и передовые отрасли и технологии. На первый этап из возведения. города должен быть завершен к 2025 году. Проект был поддержан и、э, профинансирован саудовским государственным инвестиционным фондом в размере 500 миллиардов долларов США. Боже, какие деньжища! А плане создания города было объявлено саудовским наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. А 24 октября 2017 года он заявил, что планируемый город будет работать независимо от существующей государственной системы, собственным налоговым и трудовым законодательством и автономной судебной системой. Вот каждый пытается построить что-то свое, чтобы ни от кого не зависеть, но один хрен знает. зависят так или иначе либо сейчас, либо после. Инициатива по созданию Неома прямо вытекает из программы видения Саудовской Аравии 2030, плана, который направлен на сокращение зависимости Саудовской Аравии от нефти, диверсификацию ее экономики и развитие сектора государственных услуг. Директор консалтинговой компании Cornerstone Global Ганем -э、Нусейби отмечал, что главным устремлением Саудовской Аравии было перейти от нефти к высоким технологиям и поставить Саудовское Королевство в ангарде технологических достижений. Это постнефтяная эпоха, а эти страны пытаются процветать за пределами экспорта нефти, а те, кто этого не делает, останутся позади. Немец Клаус Клянфельд, бывший председатель и генеральный директор Алко, а также бывший президент и генеральный директор Сименс Эйджи, был назначен на руководство развитием города. Согласно планам работы в Неоми должны будут выполнять такие функции, как безопасность, логистика, доставка на дом и уход, а город должен питаться исключительно ведь травой и солнечной энергии. Поскольку город будет проектироваться и строиться с нуля, были предложены и другие инновации в инфраструктуре и мобильности. Планирование и строительство будет начато при стартовом бюджете в 500 миллиардов долларов США, выделенных саудовским государственным инвестиционным фондом и при участии международных и инвесторов. Первый этап проекта планируется завершить к 2025 году. А название Неом. Было построено из двух слов. Первые три буквы образуют древнегреческий префикс «neo», а в значении «новое». Четвертая буква взята из аббревиатуры арабского слова «мастакибаль» или «мустакбал», означающего «будущее». То бишь, новое будущее получается «неом». Переводится. П -п -п -п -п -п вот так вот, друзья, строят вот новые города, новые виртуальные. Странно, кстати, Россия тоже вложилась в этот неом. Где-то даже читал ссылку о том, что Владимир Путин встречался с этим принцем. Вот и там даже сумасшедшие инвестиции вот, хотят внести туда. новый город да новый город и новые возможности там кстати отмечалось что уже не будут、э, напрягать допустим женщин、э, которые допустим носит паранжу то там не надо будет、э, эту паражу паранжу носить вот и старенький нашел пост буквально три года назад еще за 2017 год Вот и здесь написано, что российский фонд прямых инвестиций инвестирует порядка 10 миллиардов долларов в строительство города будущего в Саудовской Аравии. Город Неом, на месте которого сейчас находится пустыня, может стать настоящей Меккой для технологических компаний всего мира. В части России в таком масштабном проекте мировом может легко окупиться. Вот, город роботов и технологий новый мегаполис будет расположен на территории в 25 тысяч квадратных километров вот об этом мы уже говорили Бла-бла-бла, будет введено там особое законодательство. Законы Саудовской Аравии сильно отпугивают инвесторов, поэтому в городе будет максимально дружелюбная для иностранцев среда. Судя по видеопрезентации, Немом женщинам там разрешат ходить без хиджабов и водить автомобили. Об употреблении алкоголя в городе ничего не сказано, но Немом полностью вписывается в планы по превращению Саудовской Аравии в страну умеренного ислама смене строгой версии шариата и гендерного неравенства, что поощряется в рамках новой модели города. к государства. Ньом это не место для обычных предпринимателей, это место для мечтателей. Те, кто не умеет мечтать, не должны приходить к нам для сотрудничества. Мы ждем только мечтателей, заявил наследный принц Саудовской Аравии Махабед Махамед бин Салман. Ньом должен стать технологическим хабом для стран Азии и Африки. Научные площадки города будут собирать вместе талантливых ученых из разных стран для создания технологий о будущего. Ну что ж, друзья, надеемся, что、э, в Ньом С вами когда-нибудь поедем а, и посмотрим мы с вами. Вот и мечтать не вредно, вредно не мечтать, мечтайте стройте свои неомы, стройте свои Асгарди, вот летите в космос, покоряйте вершины не только музыкальных чатов, но и планетарных масштабов, вот выходите вот туда далеко на межпланетную субстанцию и передавайте привет Фрикрадью в прямом эфире, вот благо интернет позволяет это делать плюс три восемь ноль семьдесят два сто один двадцать два шестьдесят три это номер нашего телефона WhatsApp Messenger и Telegram он доступен а вам друзья чем черт не шутит может когда-нибудь Зулус Пьютник Микс Мастофлика полетит в космос и будет вещать из космоса для вас было бы прикольно вот именно вести радиопередачу из космоса、хм. да это ништяк вообще ха ха ха ха Ну что ж, друзья, на этом будем завершать наша прямой эфир. Было прикольно с вами пообщаться, посидеть. К сожалению, никто так и не дозвонился нам. Люди либо спят, либо сидят по своим делам и ждут, когда же, когда же фрикрадье выложит запись эфира, чтобы потом свободно прослушать. К сожалению, радио сейчас слушают уже больше в подкастах и в записях в социальных сетях. Всегда можно посмотреть. он вернется, да, и прослушать тогда, когда это будет удобно вам, но это и не мудрено, и времени, к сожалению, сегодня мало. Постоянно мы гоняемся, гоняемся, гоняемся, то за одним, то за другим. Вот, ну всем удачи, услышимся, пока, пока. Кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com